опять вступить в борьбу с богами людей. «Как они могут войти в нашу вселенную?» – поинтересовался Тангор. Горячая кровь шумела в его жилах. «Вот пища для боевого духа настоящего воина. Когда боги сходятся в грандиозной битве за пределами звезд и когда вся земля содрогается от эха этого сражения. Короли-драконы собираются открыть врата в Запредельное. Через них хозяева тьмы смогут войти в наше пространство. Но врата в Запредельное доступны только в определенное время, когда звездные циклы складываются в тайные образы. Это страшное время приближается. По моим расчетам, оно настанет очень скоро. Сейчас прошло семь тысяч и еще семь лет с того дня, как фандат перворожденный обрел жизнь. Через несколько недель настанет роковой час. Старый год пройдет. Минует праздник конца года. Как раз в течение первой недели нового 7008 года звезды займут положение, которое позволит королям-драконам отомстить миру. «Вы знаете это наверняка?» Шарат грустно кивнул. Алая Эда предупреждает о приближении этого дня, и при помощи волшебного зеркала я отыскал место, где прячутся последние короли-драконы. Он поднялся и подошел к дальней стене. Открыв сундук, колдун вынул старую карту, выполненную алыми чернилами на тонком папирусе, и пальцем указал на рисунке. Здесь, под Маммурскими горами, находится мой подземный дворец, а здесь огромная горная гряда поворачивает на северо-восток, там, окружённое непроходимыми горами, лежит внутреннее море Неолшендис. В середине огромного внутреннего моря есть остров, где всё ещё стоит мрачный чёрный замок королей драконов. Там они практикуют своё адское искусство, Готовясь открыть врата, ведущие в хаос. Лишь одно оружие может уничтожить драконов и разрушить их планы. И что это? Меч, что разбил их армию шесть тысяч лет назад. Немедийский меч. Но предания гласят, что тот меч сломался в последней битве. Даже обломки его не сохранились. Само королевство Немедия пало тысячу лет назад, и его города обратились в кучи каменных глыб. Действительно, но древние мудрецы, написавшие Алую Эдду, рассказывают нам о том, как был выкован тот меч. Придется совершить длительное путешествие и подвергнуть себя опасности. Я могу заново изготовить клинок. Это вы и имели в виду? когда хотели предложить работу. «Да, я сумею выковать меч, но мне нужна помощь. Мне нужен могучий, опытный воин, который отважился бы вместе со мной выступить против королей драконов». Тангор обнажил белые зубы в боевом оскале. Вот то приключение, узнав про которое все остальные побледнеют. а его подвигах сложат песни и саги. Люди будут петь их в течение тысячи лет. Пускай жарится в адском огне сарк-катаоля. Кто захочет быть наемником, когда может стать героем? Если слова ваши правдивы, а намерения таковы, как вы описали, то не ищите другого человека. Мой меч к вашим услугам. Колдун улыбнулся. «Я знал, что ты поможешь мне в этом деле». «Когда я увидел, как ты бьешься с летающими ящерами и могучим дварком, я подумал, не ты ли тот самый воин, которого я ищу?» «Хорошо, Тангор, так и будет. Но нас ждет множество опасностей!» Тангор рассмеялся. «Я и опасности — давние друзья. Давайте, колдун, заканчивайте свою работу, чините летучий корабль!» Фалтурит сделал его для того, чтобы покорить всю Лемурию, но мы сделаем так, чтобы он послужил более благородной цели. Глава шестая Змеи с женскими лицами Чешую едва слышно шурша, Слорк к тангору тихо ползет. Леденеет от взгляда душа, Лишь клинок от чудовищ спасет. Сага о Тангоре, стих 4, Наступило прохладное утро. Летучий корабль скользил по небу на высоте трех локтей над дикими джунглями Куша. Столь же совершенный, как и тогда, когда только появился из лаборатории Аалимафона, он несся над Лемурией. В каюте сидели Тангор из племени Валькаров и лемурийский колдун. гор управлял судном, а старик-колдун изучал карту. Шарату потребовалась целая неделя на то, чтобы закончить ремонт судна, получившего новое имя Немедис. В бездне прошлого сгинули семь драгоценных дней из скудного запаса времени. Очень скоро звезды над Лемурией займут предсказанное положение. Колдун работал день и ночь. Тангор бродил по залам подземного дворца, испытывая страстное желание выбраться на волю. Великан-варвар не привык к безделью, и его раздражала задержка. Ремонт занял больше времени, чем предполагалось, так как колдун настоял на необходимости установить некоторые устройства его собственного изобретения, а также внести улучшения в первоначальную конструкцию. Одним из новшеств оказался стеклянный шар, прочно укрепленный над рычагами. Внутри шара на шелковой нити висел заостренный брусок серебристого металла. Заостренный конец маятника, сделанного из магнитного самородка, всегда, независимо от положения судна, указывал на север. Такое устройство позволяло не сбиваться с нужного курса. Вторым улучшением, равной, если не большей ценности, стало переоборудование длинных спиральных пружин, вращавших пропеллеры. Первоначальная конструкция требовала завода пружин вручную. Шарат переделал их так, что одна пружина, разматываясь, закручивала другую, и наоборот. И хотя вечного движения не существует, колдуну с помощью заклятий металла удалось создать практически неисчерпаемый источник энергии, так что даже в самый критический момент летающее судно могло двигаться. Закончив изучение свитка пергамента, Шарат передал карту Валькару. «Сейчас мы находимся здесь, в месте, обозначенном красной точкой, и я отметил показания магнитного маятника для всей оставшейся части пути. Как видишь, Мы должны пролететь на юго-восток тысячу форнов вдоль реки Исаар, разделяющей Куш на две части. И дальше над Патангой, городом Огня. Мы проследуем к побережью Птарты, там, где Царгол выходит к морю. Да, проворчал Тангор. Но вы еще не объяснили, почему мы вначале направляемся в Царгол. Много тысяч лет назад на Царгол с неба упал некий предмет. Тогда весь город состоял из названия и нескольких убогих хижин, где ютились рыбаки. Вначале считалось, что странный предмет свалился с луны, но красные хранители, хранители Следита, бога крови, назвали его звездным камнем и заявили, что это сгоревшее сердце упавшей звезды – талисман великой силы. Его почитают до сих пор и связывают с Богом Крови. Значит, немедийский меч был сделан из этого камня? Шарат кивнул. Так утверждает Алая Эдда, описывающая, как отец Горм создавал волшебное оружие. Мы станем действовать согласно этому описанию. Вначале мы должны проникнуть в Царгол. и отделить от реликвии достаточно большой кусок для того, чтобы выковать из него клинок. «Если жители Царгола молятся на эту сгоревшую звезду, они наверняка хорошо за ней присматривают», – пробурчал Тангор. «Да, святыню берегут от осквернения Валой Башни, которая возвышается на территории храма в центре города, недалеко от дворца друган тала сарка Царгола». Ее охраняют? Это самое удивительное. Никакой охраны вокруг Алой Башни нет, и ни охрану, ни даже самих Красных Хранителей не допускают внутрь башни. Она, насколько мне позволяет видеть волшебное зеркало, абсолютно безлюдна. Послушав вас, можно решить, что нет ничего проще, чем добыть кусочек Звездного Камня, заметил Тангор. — Возможно. Войти в башню будет несложно. Мы подождем наступления ночи и пролетим над Царголом. Я спущу тебя в башню на тросе. Немедис еще много часов летел по синему небу Лемурии. Внизу проплыли желтые стены танги города Огня, поставленного близ устья рек Близнецов Исаар и Саан. Летучий корабль двигался некоторое время над огромным заливом Патанги и затем достиг Итарты. Здесь, среди бескрайних зеленых просторов, селения попадались очень редко. Ближе к вечеру показались красные стены Царгола, город на побережье яхен бурного Южного моря. Путешественники поели, и Тангор немного поспал, дожидаясь заката. Как только на Лемурию спустилась ночь, Немедис беззвучно проскользнул над Сарголом. К счастью, ночь выдалась облачной, так что ни звезды, ни луна не могли выдать Валькара и его спутника. Шарат провел воздушное судно над куполом дворца Сарка и остановил его над храмовым кварталом, где посреди темного сада высилась Алая башня. Немедис прикрепили калому шпилю якорем, крюком на длинном канате, и поэтому канату Тангор собирался спуститься на крышу башни. «Запомни, хотя моё зеркало и не обнаружило охраны в башне, маловероятно, что красные хранители оставят свою святыню совсем без защиты, поэтому соблюдай осторожность, от этого многое зависит!» «Пусть будет, что будет!» сурово проговорил Тангор, кутаясь в черную накидку с капюшоном. «Вероятно, хранители считают, что посторонним трудно перелезть через стены сада или полагаются на силу религиозных предрассудков. Хотя если бы я не был осторожен, я не прожил бы так долго. Если там есть стражники, мой меч полакомится их потрохами». Варвар перелез через палубное ограждение. Внизу, на расстоянии двух сотен локтей, темнел сад. От прохладного ночного ветра с моря туго натянутый якорный канат тихо гудел. Перебирая руками, северянин начал медленно опускаться. Одна ошибка, и он мертв, как и Фандат перворожденный. Пальцы скользили по канату, нагрузка на плечи оказалась огромной. но Тангор хладнокровно, локоть за локтем, двигался вниз. Скоро ноги его коснулись черепичной крыши Алой башни. Крыша была остроконечной, и устоять на ней не представлялось возможным. Держась одной рукой за канат, а другой за край крыши, варвар попытался нащупать окно, которое приметил, подлетая к башне. Окно вскоре нашлось, и Тангор, свесившись на руках, Скользнул в темное помещение. Остановившись и обнажив меч, он подождал, не послышится ли звуков тревоги. Тишина. Тангор облегченно вздохнул. Затем вылез наружу, подтянул канат, укрепил его с помощью крюка в оконном проеме и резко дернул канат один раз, сообщая Шарату, что путь свободен. Теперь за звездным камнем. Верхнее помещение башни, как вскоре убедился Тангор, было абсолютно пустым. Варвар, двигаясь на ощупь, выбрался в неосвещенный зал и спустился по винтовой лестнице на другой этаж. Пробираясь в абсолютной темноте из комнаты в комнату, Валькар пожалел о том, что не взял хрустальный светящийся жезл колдуна. Похитители решили, что свет слишком опасен, так как случайно проходящий мимо хранитель может заметить мерцание в одном из окон башни. Двигаясь по коридору, Тангор обратил внимание на какой-то звук – тихий сухой шелест. Тангор замер, похолодев, и стал прислушиваться. Звук повторился. Источник шума находился на некотором расстоянии от северянина. В другом конце коридора. Тихое шуршание. Тангор недоуменно нахмурился. Это не шаги. Возможно, кто-то ползет по полу. Но нет. Не слышно ни тихих шлепков ладоней о камень, ни тяжелого дыхания. Вспыхнули зеленые огоньки, светящиеся точки на фоне темноты. Глаза. Они горели на высоте колен варвара. Тангор почувствовал, как волосы встают дыбом. Первобытные инстинкты предупреждали его. Снова шорох, и зеленоватые глаза сместились вперед на несколько футов. Змеи, неужели безмолвные залы башни охраняются мерзкими рептилиями? Тогда понятно, почему зеркало колдуна никого не нашло в башне. Змеи – не люди. Змеи могут жить в темноте. и оставаться невидимыми до поры до времени. Тангор беззвучно обошел пятно тусклого света, падающего на пол из окна. Он подождал, пока снова не послышится сухой шорох. И тогда кровь варвара заледенела в жилах, когда неизвестный страж заполз в пятно света и предстал во всей своей красе. Тангор увидел мертвенно-бледную змею длиной с человека на качающейся шее которой сидела не тупая змеиная морда, а женская голова трупного цвета. Зеленые глаза женщины-змеи мерцали. Прекрасное лицо с правильными чертами резко контрастировало со змеиным телом. Лысая круглая голова блестела при тусклом свете. Алые губы улыбались, открывая отвратительные клыки. Это был Слорг. Ужасная змея с женской головкой, обитатель из лемурийских пустынь. Тангор никогда прежде не встречался с этой тошнотворной тварью, но слышал жуткие рассказы воинов, которым доводилось просыпаться в скользких объятиях Слорга. И вот начали подползать и другие. В конце коридора Тангор увидел их горящие глаза, услышал их песню. песню о его скорой смерти. Рептилии чуяли теплую кровь. Когда первый слорг приблизился, северянин взмахнул мечом. Серая сталь рассекла алебастровую шею, и прелестная женская головка глухо упала на пол, лязгнув клыками. Обезглавленное тело скорчилось в предсмертной агонии. Тем временем подползли и остальные слорги – десятки зеленых глаз и гибких бледных тел. Тангор развернулся и понесся по лестнице на другой этаж. Он спешно оглядел несколько помещений, но и тут не нашел звездного камня. И вдруг слорги хлынули из двери настоящим потоком. Длинный клинок варвара пожал в эту ночь богатый урожай. Отогнав слоргов, Тангор приготовился к новому рывку. Он уже обследовал все верхние этажи. Надо было спускаться, а это означало, что его ждут лестницы, кишащие змеями. К счастью, Тангор всегда предпочитал сапоги и крепкой кожи. Он, сломя голову, пронесся по ступеням, разрубая слоргов по пути. Женщины-змеи с шипением кидались на варвара. Самое ужасное в этих тварях, вероятно, было то, что они умирали не сразу. И еще долго после того, как разящая сталь рассекала холодную плоть Слоргов, отсеченные головы цеплялись клыками за сапоги и плащ варвара. Тангор пробрался вниз и обыскал многочисленные помещения, находя лишь груды облачения хранителей и жертвенного оружия, но волшебного камня нигде не было. И вдруг в зал хлынула шипящая лавина Слоргов, поток извивающихся змей. Их было так много, что северянин понял, в этот раз ему не прорубить себе дорогу. Он начал пятиться из зала в зал, возвращаясь тем же путем, что и пришел, однако в какой-то момент ошибся и свернул в другую сторону. Ему следовало уже достичь лестницы, когда он вдруг прижался спиной к неровной холодной поверхности. Звездный камень! Камень стоял на низком невзрачном алтаре у стены. Черный металлический, словно оплавленный самородок. Он был не так велик, как описывал его колдун. Пожалуй, его едва хватит на клинок. Тангор схватил звездный камень под мышку и продолжил отступление. Сделав круг по комнатам нижнего этажа, Валькар вновь вернулся к лестнице. и стал подниматься, отбиваясь от слоргов, последовавших за ним снизу, и от тварей, бросающихся на него из темноты каждой комнаты. Варвар передвигался намного быстрее, чем медлительное холоднокровное чудовище, и лишь благодаря этому до сих пор оставался жив. Тангор пронесся еще один пролет лестницы, опережая змей. и добрался до верхнего помещения, к окну которого был прикреплен якорь Немедиса. Варвар спешно обмотал канат вокруг звездного камня, завязал прочный узел, но выбраться из окна не успел. Скользкие петли змеиных тел обвили ноги. Шипящие голоса запели о смерти. Тангор развернулся, стараясь освободиться, но в этот момент крюк отцепился, и канат, Единственный путь к спасению выскользнул из рук северянина. Якорь качнулся над темным садом, и Немедис понесло прочь. Покрытые слизью кольца змей опутали тело варвара. Поражение неминуемо, но мужественное сердце Валькара еще билось. Час его последней битвы настал. С громкой песней воинов-валькаров Гигантский варвар вступил в бой. Извенела сталь, и густая кровь рептилий заливала стены. Прошел час или только несколько минут, Тангор не знал. Даже в самом конце, когда он, почти задыхаясь, повалился на пол, и сознание его начала заволакивать тьма, он все еще боролся. И затем он провалился в небытие. Глава 7 На арене смерти. Бой кипит, и уж кровью пропитан песок. Острой сталью пропорот чешуйчатый бок. И в восторге толпа начинает реветь, Лишь Тангор зверя смог одолеть. Сага о Тангоре, стих 5. Очнулся он на рассвете. Какое-то мгновение Тангор не мог понять, Где находится, и тупо оглядывался по сторонам. Затем туман в мозгу рассеялся, и варвар по-волчьи оскалился. Снова в подземелье. Последнее время, мне кажется, везет на тюрьмы. Камера оказалась маленькой, сырой и вонючей. Тангор лежал на спине на куче сырой полусгнившей соломы. Меч у Валькара отобрали, но, по крайней мере, на нем не было и цепей. Тангор поднялся на ноги и осмотрел себя в тусклом свете, Утреннего солнца, синяки, неглубокие ранки, но никаких серьезных повреждений. Как ни странно, он еще дышит. Вероятно, змеи с женскими головами были обучены не убивать проникших в башню, а всего лишь пленить их. Или, возможно, шум битвы разбудил хранителей, и они успели остановить Слоргов как раз вовремя. Как бы то ни было, но Тангор остался жив. Послышались лязг копий, шарканье сапог и дверь камеры отперли. «Проснулся? Тогда идем», — сказал Атар Стражников. Тангор ничего не ответил. Он внимательно оглядел вошедших. Атар — худощавый, загорелый молодой человек с обветренным лицом и горящими черными глазами в низко надвинутом медном шлеме. Стражников оказалось всего семеро – высокие крепкие воины, вооруженные копьями с железными наконечниками. Северянин вышел из камеры. Стражники построились квадратом, окружив Тангора со всех сторон. Они повели валькара по сводчатому коридору. Варвар не сопротивлялся. Семь хорошо обученных воинов слишком много. Было бы их меньше, он бы попробовал вырваться. но с семерыми ему не справиться. Воины вошли в огромный зал, где, тихо переговариваясь, расхаживали знатные люди, разодетые в шелк и меха. Все замолчали, когда стражники подвели пленника к мраморной платформе. На ней, под балдахином, шитым серебром, на алых, и украшенных причудливой резьбой тронах, восседали властители Царгола. Атар дважды отдал честь, И отступил вместе со своими стражниками, оставив Тангора перед тронами? Склонись перед великим хранителем и сарком! Ты червь! крикнул один из знатных людей, толстый аристократ с дряблыми щеками и пухлыми ручками. Камергер, если судить, по серебряному жезлу. Тангор промолчал. Он скрестил руки на груди и широко расставил ноги. Какая дерзость! Воскликнул Камергер и, шагнув вперед, ударил Тангора жезлом. Гигант даже не поморщился, а продолжал молча стоять, сурово глядя на правителей, сидящих на тронах. По щеке скатилась капля крови. — Хватит, хасип! Такую гордость редко можно встретить в Царголе. Не будем пытаться ее сломить, — заговорил человек с жиденькой черной бородкой и вялым усталым лицом. Тусклым взглядом он медленно оглядел Валькара с ног до головы. Судя по диадеме и изысканной одежде, это, очевидно, и был Сарг Царгола, Друганда Тал. Значит, другой в алом одеянии – это Красный Великий Хранитель, глава Красного Братства. Худой человек с бритой головой и бесцветными холодными глазами. О высоком положении в братстве свидетельствовал громадный диск, украшающий его впалую грудь. Медальон из бесценного металла язит, переливающийся будто опал. На нем был изображен венок из сплетающихся змей с глазами из неограненных рубинов. «Скорее упрямство, чем гордость, мой сарк!» – шелковым голосом проговорил великий хранитель. «У нас есть средства перебороть такое упрямство!» Сарк лениво улыбнулся. «Да, мой Ялимпелорвис, но посмотри на эти плечи, на эту грудь! Боги, я должен увидеть его на арене! Как твое имя, человек?» «Тангор из клана Валькаров!» «Как ты вошел в Алую Башню?» Тангор не ответил. Хранитель подался вперед. «Где звездный камень? Что ты сделал со священным талисманом Следита? Тангор по-прежнему молчал. Лицо оставалось бесстрастным, но мозг усиленно работал. Варвар понял, что ему грозит не просто смерть, а долгая пытка. Без сомнения, красный хранитель попытается выведать, что он сделал с их священным камнем. И хотя варвар не боялся боли и даже смерти, но при мысли о пытке кровь северянина похолодела. За время службы у Фала Турида, Сарка Турдиса, Тангор успел узнать, в какую бездну страданий способен окунуть человека извращенный ум палачей, добывающих нужные сведения. Все его естество переполнилось отвращением. «Отвечай великому хранителю!» – приказал Сарк. «Куда ты спрятал талисман Следита, бога крови?» «Отвечай, или мы выдавим из тебя правду медленно по капле!» Тангор не боялся открыть правду. Если, как он подозревал, колдун предал его, улетев и оставив на милость слоргов, правда не сможет ни помочь, ни повредить Шарату, и доводить дело до пытки. Согласно простой грубой вере его северной родины, воинственные девы отца Горма уносят в чертог героев павших в бою. Тангор прекрасно понимал, что оставят от его здорового тела до краснокрючья и иглы палачей. Лучше умереть от удара копья или пасть на арене с оружием в руках. Поэтому он прыгнул, застав стражников врасплох. Развернувшись, бросился на ближнего воина, свалил его прямым ударом в челюсть и вырвал копье. Снова развернувшись. Кинулся к тронам. Путь преградил стражник, но варвар проткнул ему живот, и тот упал, зажимая руками выпадающие внутренности. Через мгновение Валькар уже находился на мраморных ступенях перед другандой Талом. Сарк Царгола с искаженным от ужаса лицом рванулся прочь. Тангор, ударив окованным сталью тупым концом копья правителя по голове, повалил Сарка на спину. Диадема свалилась с головы аристократа и покатилась по ступеням. — Схватить его! Прикончить! — захлебываясь слюной, завизжал Сарк. И его трясло от страха.